глава 20. «Почему ты не сказала мне, что у вас нельзя ходить в чёрном?» – зашипела Эль, ухватив Инессу за локоть. Инни ждала её в коридоре, и, стоило Эленор выйти из кабинета главы, радостно шагнула навстречу. Но не тут-то было. Добрая, хотя и немного навязчивая соседка, искренне пытающаяся ей помочь? Как бы не так. Кажется, Эль снова приняла свои фантазии за действительность как это случилось со взаимной любовью Линдона. Эта мысль заставила поморщиться и выбросила в кровь новую порцию злости. «Говори!» Эленор в прямом смысле прижала и носу к стенке и только теперь выпустила её локоть. «Это был хитрый план, чтобы все возненавидели меня с первого взгляда? Месть? За что? Или...» Запал сяк так же резко, как и появился, потому как с каждым произнесённым эль словом девушка вздрагивала, будто бы голосом можно ударить, а потом и вовсе приподняла руки, словно собиралась защищать голову. Эленор растерянно моргнула и даже попятилась, увеличивая между ними расстояние. «С ума сошла? Да не собираюсь я тебя бить!» Энесса медленно, как-то заторможенно моргнула, осмысливая это заявление, а потом заморгала часто-часто и прижала ладони к раскрасневшимся щекам. «Прости!» — вместе с этим словом с её губ сорвался нервный смешок. и «Я просто... знатно подставила меня!» припечатала Эль, однако больше не рискуя приближаться. Не хватало ей ещё и обвинения в попытке избиения в первый же день на новом месте. Доказывать что-либо и требовать объяснений больше не хотелось, как и, собственно, слушать оправдание. Поэтому Эленор просто развернулась и пошла прочь. Правда, обида никуда не делась. Она ведь так старалась, чёрт возьми, настраивалась и опростоволосилась в первый же свой визит в гильдию. Чёрный цвет под запретом даже у чёрных, кто бы мог подумать? Вновь разозлившись, уже не столько на Инне, сколько на весь мир, и пользуясь тем, что узкий коридор, заканчивающийся дверью в кабинет главы, был пуст, Эленор взмахнула рукой прямо на ходу. Да, отец всегда был против растраты резерва по бытовым вопросам, а дома и вовсе запрещал использовать магию без надобности. Но Эль готова была на всё, лишь бы не попасться в таком виде на глаза ещё кому-нибудь из будущих коллег. «Где там эти лавки с готовой одеждой? Пойди ещё найди», Магия послушно сорвалась с пальцев и прошлась по чёрной ткани, сперва рубашки, а затем и брюк. Благо, ботинки Эленор надела сегодня коричневые, и не пришлось перекрашивать и их. Миг, и остальная одежда сделалась им подстать. Рубашка цвета кофе с молоком и брюки на тон темнее. Превосходно. Не считая того, что пуговицы какого-то чёрта остались чёрными, неправильно направила вектор силы. Эль даже остановилась на мгновение, озадаченно глядя на себя сверху вниз. Увидь, это отец, отчитал бы в первую очередь не затрату резерва, а за халтурную работу, а в академии вовсе поставили бы неуд. На сей раз, основательно сосредоточившись и избавившись от посторонних мыслей, она аккуратно коснулась пуговки на своей груди кончиком пальца и послала импульс. Один удар сердца, и все пуговицы изменили цвет в соответствии с тканью рубашки. то, -то же. Не зря молодых магов учат, что эмоции — главный враг одарённого. Вот тебе и наглядный пример. Эль ухмыльнулась, довольная собой и своей работой, весело щёлкнула пальцем по получившейся пуговице, скинула голову, одновременно делая следующий шаг и… вдруг натолкнулась на чужой, пристальный и одновременно осуждающий взгляд. Он остановился в самом начале коридора. Мужчина, судя по аури, бездарный. Молодой, темноволосый и худощавый, как и все здесь в светлой одежде, в свободных рубахе и брюках. В общем-то, в нём не было ничего примечательного. Обычный парень, видимо, какой-то проситель, направляющийся на аудиенцию к главе гильдии. Иначе что делать в этом месте не могу. Только этот взгляд... На мгновение Эленор вообще показалось, что, будь у незнакомца возможность, он убил бы её прямо здесь и сейчас, и вовсе не взглядом. «Да что за...» Эль нахмурилась, совершенно не понимая, чем вызвала такую реакцию человека, который видит её впервые. Она же уже даже не в чёрном. Тот же, тоже отмерев, уверенно пошёл навстречу. И по мере приближения его узкое лицо с весьма выдающихся размеров носом перекашивалось от отвращения всё сильнее. Эленор не стала замедлять шаг, лишь гадала, как поступить, когда они, наконец, столкнутся. Защищаться или уступить дорогу, как Инни несколько минут назад, врезавшись в стену. Но нет, мужчина сам изменил траекторию буквально в шаге от неё и обошёл Эль едва ли не по дуге, насколько позволяла ширина коридора. да что за пробормотала элинор на сей раз вслух. Незнакомец не обернулся. Так и прошествовал мимо с идеально прямой спиной, будто на завтрак съел кол. И не останавливаясь и не стучась, рывком распахнул дверь в кабинет начальника. «О, Грек!» — успела пискнуть оставшаяся в конце коридора Инесса, но не была удостоена не то что ответом, даже взглядом. После чего дверь за незнакомцем с грохотом захлопнулась. «Что ещё за псих?» поинтересовалась Эленор, тут же позабыв все обиды на соседку, информация важнее. У подошедшей к ней Инни лихорадочно блестели глаза. В понимании Эль в соответствии с ситуацией и откровенным хамством этого странного типа, девушке стоило бы обидеться или разозлиться. Но Инесса так разрумянилась и заулыбалась, будто её только что не грубо проигнорировали, а по крайней мере признались ей в любви. Повторять, за что в третий раз, было бессмысленно, но это единственное, что крутилось у Эленор в голове в данный момент. «Да что здесь происходит, чёрт возьми?» «Это не псих!» Собравшись силами, наконец, с придыханием ответила Инни, не забыв обернуться на давно захлопнувшуюся за носатым грубияном дверь. «Это Грегори Тейт, наш с тобой сосед!» И произнесено это было с таким обожанием, что Эленор растерянно распахнула глаза.